ЛО-3 Выкопать яму, способную вместить сразу шесть крупных тел, не самая простая задача. Кит и Айк, меняясь время от времени, провозились с этой работой до глубокой ночи. И это при том, что для восстановления сил проглотили по бабу. Тяжелый день. Сначала сама скоротечная схватка, затем сложный разговор с Зоринами, во время которого носитель подтвердил свое мастерство в разбавлении лжи полуправдой. Потом тщательнейшая уборка и переноска трупов в сарай. К приходу веи, Халаша и остальных малолетних работников о кровавом побоище в доме напоминали только маленькие дырки в полу, в места, где я дважды протыкал зимородову ногу. Второй важный разговор получился одновременно и сложнее, и легче, чем первый. С одной стороны, детям нужно было объяснить, что за люди и почему хотели убить Китара, не рассказывая всего, о чем знают взрослые. С другой стороны, часть разъяснений на себя взяла Лина, успевшая завоевать доверие малышни за зимние месяцы. Если тезисно, то свелось все в итоге к понятному всему утверждению. Род купцов-зимородовых, если не удрать с острова, изживет нас со света. Но понятие и принять — это разные вещи. Детям их новая жизнь в граде нравилась. Большой дом, простая работа, достаток, свобода. И от всего этого теперь необходимо отказаться. Пролилось много слез, но с дисциплиной в ком не все хорошо. Китар сказал, что так надо, значит так надо. Даже этот странный, не похожий на ребенка ребенок, поползавший в свое время коллегой, не стал возмущаться, а только немного пробурчал про загубленную карьеру. Но все это ерунда. Меня больше волнуют последствия произошедшего днем. Свидетелей, судя по всему, нет, иначе бы к нам уже постучались дружинники. Про самостоятельность своих действий брат Якова тоже, видимо, не соврал. Но идиоты-мстители в клане все равно хватятся. Вопрос лишь как скоро. Не привели бы его поиски к нам. И потому с отъездом следует поторопиться, благо уже начал регулярно ходить на материк. Но к переезду сначала следует подготовиться. Большая крытая повозка и пара лошадей обойдутся носителю в три золотых. Припасы, запасная одежда и прочая мелочь уже куплены веей. Девчонка уложилась в полтора золотых, но еды на долгую дорогу не хватит, придется докупать в фортах по пути, у имперцев. Кроме этого, следует пополнить и обновить арсенал. Пара дополнительных копий, несколько десятков стрел и легкий меч, вроде того, что принадлежал Зимородову, но более низкого качества обойдутся нам примерно в два золотых. Цены помню по нашему прошлому посещению оружейной лавки. Завтра сходим и выберем то, что мне нужно. Ну? А Айку поручим часть золота перевести в тройрост. Тут, спасибо мальчишке, китар нашел время и место со мной посоветоваться. Роя яму, пока Лина с Айком приводили в порядок дом, мы с носителем немного пошептались. На тот момент трупы уже были обысканы, и у меня имелось полное представление о наших финансах. Кроме мелочи, при каждом наемнике обнаружилось по золотому. Вот она цена найма на грязное дело. А брат Якова порадовал сразу тремя. Больше, правда, ничего ценного, особенно меня интересовали зелья, при них не нашлось. Единственную лечилку Зимородов перевел на себя, но и без этого получилась неплохая прибавка к капиталам носителя. Даже если потратить сейчас четыре золотых на бобы, а именно столько я посоветовал выделить на это дело мальчишке, оставшихся денег нам хватит с запасом. Китар уже более-менее подтянулся к устраивающим меня на первых порах показателям, Но вот Айк, на помощь которого предстоит полагаться в довольно долгосрочной перспективе, пока слишком слаб. Долг долгом, но на длинной дистанции я вижу выгоду в том, чтобы сейчас поднять ему доли на 20 позиций по каждой ветве триады. Это значительно больше, чем носитель у него позаимствовал. Но вложения должны окупиться. Оставшиеся же бобы послужат резервом. В пути пополнять их запасы чревато потерей времени. Охотой займемся, когда доберемся до цели. Один день на закупки и сборы, и можно выдвигаться. Кроме мести, у носителя не осталось на острове незаконченных дел. Хотя и здесь, если хорошенько подумать, можно себя успокоить. Яков потерял брата, Хван сына. а клеветавший Айка Ладмур ответит перед законом, едва ли отделавшись штрафом. Так что и тут все концы подбиты. Можно двигаться дальше. За пределами Муна Зимородовым нас уже не достать. То же самое касается и врага, что пугает меня куда больше купцов. Очень жаль, что мальчишка, как, впрочем, и я, не имеет возможности выяснить, каким даром наделила нас бездна. Будь там что-то серьезное, я, возможно, бы и рискнул попытаться убить Гахара. Элемент внезапности сильный козырь. Но на нет и суда нет. Сбежать — тоже выход. И мы убежим. Да помогут нам звезды.